Глава 4. «Вы слышали? Вы меня слышали?» — настойчиво повторял Рига и щелкал пальцами, чтобы привлечь внимание Майлза х е м м о н д а Для любого человека с живым воображением эта история, рассказанная маленьким толстым профессором, история с ее звуками, красками и зримыми образами становилась как бы частью пережитого. м а й о с на какое-то время забыл, что сидит в отеле «Белтринг» на втором этаже, в комнате с открытыми окнами, выходящими на Ромеле-стрит, перед канделябрами, в которых догорают свечи. На какие-то мгновения он окунулся в мир звуков, красок и образов этой чужой жизни. Ему даже почудилось, что дождик стучит не по Ромеле-стрит, а по крыше башни Генриха IV. Он сопереживал, испытывая волнение и интерес, готовый включиться в игру. Ему нравился этот Говард Брук, явно заслуживающий уважения и симпатии. Любой, убивший старика, кем бы он ни был. И все это время русалычьи глаза Фейсеттен, все более и более его завораживавшие, избегали его взгляда, устремленного на фотографию, которая лежала перед ним на столе. — Простите, — сказал Майя, сочнувшись. — Хм, не повторите ли вы последнюю фразу? Профессор Рига сардонически ухмыльнулся. — С великим удовольствием, — ответил он учтиво. — Я сказал. Следствие установило, что ни одного живого существа не было рядом с Бруком в те роковые 15 минут. Даже близко никого не было. Никто не мог так быстро до него добраться. Он был совершенно один наверху башни. Майлз выпрямился. — Уточним, — сказал он. — Человек был заколот. — Был заколот. — подтвердил профессор Рига. — Имею редкую возможность показать вам орудие преступления. Словно нехотя, он потянулся за толстой тростью светлого дерева, прислоненной к ножке стола. — Это та самая? — выдохнула Барбара Моррел. — Да. Она принадлежала Бруку. — Я уже говорил вам, мадемуазель, что коллекционирую такие реликвии. — Хороша? Не правда ли? Подняв палку обеими руками... профессор рига медленно открутил кривую рукоятку вытащил узкий и острый клинок на котором жутковато заиграли блики мерцающих свечей и почти торжественно положил оружие на стол при ближайшем рассмотрении стилет не выглядел ни новым н и блестящим его не чистили и не полировали видно долгие годы майлз заметил на лежавшем перед ним клинке словно отсекавшим нижнюю часть фотографии фсеттен темные ржаво красные пятна «Хороша штучка, верно?» — повторил профессор Рига. «Внутри ножен тоже есть пятна крови. Вы можете их увидеть, если поднимете трубку повыше». Барбара м о р р е л резко поднялась, шумом отодвинув стул. «Какого черта вы притащили сюда эти вещи?» — вскричала она. «Да еще тешитесь с нами в свое удовольствие». н о б р я к профессор поднял в удивлении брови. «Вам, мадмуазель, они не нравятся?» «Пожалуйста, не обращайтесь с ними так легко. Они...» «Это принесет несчастье». — Но я был уверен, что вещички вам понравятся, м а д е м а з е л ь иначе вы не были бы приглашены в клуб убийств. «Да, — Да-да, конечно, — быстро подтвердила она. — Только... — Что только? — ласково и с интересом спросил профессор Рига. Майлс, немало удивленный, смотрел на Барбару, которая стояла, опершись на спинку стула. Он заметил, что за столом она раз или два взглянула на него, хотя, в общем, не сводила глаз с профессора Рига. Слушая рассказ, она не переставала нервно дымить папиросой. Майлз впервые обратил внимание на то, что на блюдце ее кофейной чашечки скопилось не менее дюжины окурков. В ту минуту, когда речь зашла об оскорблениях, которыми Жюль Фризнак осыпал Фейсеттен, она нагнулась, чтобы что-то поднять с пола или, возможно, чтобы оправить свое белое платье, в котором она походила на совсем юное существо, впервые выехавшее в свет. Впрочем, Она в самом деле была молода и невысока ростом, эта девушка, которая стояла за стулом, то поглаживает, у сжимая пальцами резной верх спинки. — Да, да, да, — продолжал допытываться профессор Рига. — Вас интересуют эти вещи? Только Барбара д е л л а н о рассмеялась. — Видите ли, — сказала она, — незачем представлять преступления так натуралистически, с живыми картинками. Любой писатель вам это скажет. — Вы писательница, п о д м у а з а л ь — Нет, не могу похвалиться. Романов не пишу, — снова засмеялась она, взмахом руки закрывая эту тему. — Как бы там ни было, — торопливо продолжала она, — вы сказали, что кто-то убил этого Брука. — Так кто же его убил? Фейсеттен? Наступила тишина. Тишина, в которой словно слышался тихий звон натянутых нервов. Профессор Рига взглянул на нее, принимая какое-то решение, и усмехнулся, не разжимая губ. — В чем я должен убеждать вас, мадемуазель? Разве я не говорил вам, что эта дама, как показало следствие, не является преступницей? — О, — воскликнула Барбара м о р р л тогда все в порядке. И снова опустилась на стул. Майнс опять взглянул на нее удивленно. — Вы считаете, что все в порядке, мисс м о р р л Но я бы не сказал, что могу с этим согласиться. По убеждению профессора Рига, здесь присутствующего, К жертве в те минуты никто и близко не подходил. Безусловно, я тоже в этом убеждена. Откуда у вас такая уверенность? Между прочим, вы оба забыли о свидетелях. Каких же? Бросив быстрый взгляд на Барбару, профессор Рига бережно взял стилет, вложил в ножны, аккуратно прислонил трость к ножке стола и повернулся к х е м м о н д у Итак, вы допускаете, мой друг, что я человек наблюдательный? Вполне, ответил Майлс, усмехнувшись. «Хорошо. Я постараюсь это доказать». Излагая вторую часть истории, профессор Рига снова оперся локтями о стол. Опять указательный палец его левой руки энергично забарабанил по указательному пальцу правой, и профессор с таким напряжением вглядывался в точку их соприкосновения, что его блестящие вытаращенные глазки начинали сбегаться к переносице. «Прежде всего...» Я сам могу засвидетельствовать, что в башне не было ни одной живой души, когда мы оставили Брука в одиночестве. В этом нет никаких сомнений. Башня была пуста, как порожний бидон. Я сам видел. И могу поклясться, что по возвращении в 4 часа 5 минут не приметил ни одного злоумышленника, который бы там прятался, чтобы потом взлететь в воздух. Во-вторых, что произошло во время нашего сгаря отсутствия? Семейство из восьми человек... Мсье и мадам Ламбер, их племянница, невестка и четверо детей, тотчас завладела лужком со всех сторон окружающим башню, если не считать узкого местечка, где река подобралась почти к фундаменту. Благодарю Господа, что я холост. Эта орава заполонила все и вся. Мать с отцом устроились как раз напротив входа в башню. Племянница и старший мальчишка ходили вокруг и глазели на камни. Двое младших даже проникли внутрь. но все в один голос утверждают, что никто не входил и не выходил за все это время. Майлз открыл было рот, чтобы возразить, но профессор Рига его опередил. «Да, никто из них ничего вразумительного не мог сказать о том месте, где круглая башня почти омывается рекой», — согласился профессор. «Видите?» — сказал Майлз. «Значит, со стороны реки свидетелей не было?» «Увы, нет». «Тогда все ясно, не так ли? Вы нам сказали, что на одном из зубцов парапета, как раз над рекой, Не д о с т а е т кирпичей. Следовательно, преступник появился оттуда. Ваша версия сопряжена со слишком большими трудностями, ответил профессор Рига тоном, не допускающим возражений. С какими трудностями? Профессор начал их перечислять всякий раз ударяя друг о т друга кончиками своих толстых указательных пальцев. Ни одна лодка не приближалась к башне и не была там замечена. Каменная стена башни высотой в 40 футов также гладка, как мокрая форель. Самое нижнее окно, по данным полиции, находится в 25 футах над уровнем воды. Мог ли убийца влезть по отвесной стене, прикончить Брука и успеть спуститься? Воцарилось долгое молчание. — Пусть меня повесят, но кто-то ведь смог, — вырвалось наконец у Майлза. — Не станете же вы утверждать, что убийство совершено кем? Краткий вопрос был так быстро задан профессором Рига, который навалился грудью на стол и уставился на Майлза. что Майлз внутренне оробел и напрягся. Ему показалось, что профессор Рига, о с т а в ш и й с я на сей раз со своей ухмылкой, собирается сообщить нечто важное, хочет подвести к конкретной исходной точке. «Я хотел сказать», — машинально ответил Майлз, «что убийство совершено каким-то сверхъестественным существом, летающим по воздуху». «Странно слышать от вас подобные слова». «Очень интересно». «Вы позволите мне прервать вас?» — спросила Барбара, трепля уголок скатерти. «Все-таки самый главный вопрос — это о... о ф а й с е т т е н Вы, кажется, сказали, что у нее было назначено свидание с Бруком на 4 часа. Выполнила она обещание?» «Во всяком случае, я ее не видел. Но все же она пришла или нет?» «Профессор Риго». «Она пришла позже, мадемуазель, когда все было уже кончено. Но что она делала все это время? «А вот мы и добрались до основного», — сказал профессор Рига с таким довольным видом, что слушатели невольно затаили дыхание. «Добрались? До чего?» «До самого увлекательного места во всей этой загадочной истории. Тайна человека, умерщвленного в полнейшем одиночестве», — профессор Рига раздул щеки, «безусловно поражает в о о б р а ж е н и е Однако для меня первостепенный интерес в любом деле представляет не набор материальных доказательств, составляющих своего рода нумерованные или разноцветные квадратики в кубике-гололомки. в о Нет. Самое интересное — это образ мыслей, поведение человека, если хотите, душа человеческая. Его голос почти перешел в визг. Вот Фейс с е т т о н например. Знаете ли вы ее мысли, ее чувства? Неплохо бы узнать, — заметил Майлз. «Особенно, как ей удается так будоражить людей?» «Извините, но вы-то сами знаете, кто она такая?» «Да», — к слову, прозвучало резко и х л ё с т к о «Да, знаю». Где она была в момент убийства? Майлс не мог удержаться от уймы интриговавших его вопросов. Что думает полиция о ее причастности к делу? Чем закончился ее роман с Гарри Бруком? И вообще, каков финал всей истории? Профессор Рига покачал головой. «Я вам обо всем расскажу». — пообещал он. — Но прежде давайте выпьем по рюмочке, у меня горло пересохло. — Давайте выпьем вместе. Как заправский рассказчик криминальных историй, он наслаждался, разжигая их любопытство. «Официант — Официант! Подождав немного, он опять громко позвал официанта. Голос заполнил всю комнату, казалось, над камином качнулась гравюра с черепом и заколебались нежные язычки свеч, но ответа не последовало. За окнами в черные, как пасть волка, ночи шумел дождевой каскад. — Черт побери! — рассердился профессор Рига и стал озираться в поисках колокольчика. — Сказать по правде, — нерешительно заметила Барбара, — я удивлена, что нас еще не выставили отсюда. Похоже, что к клубу убийств здесь относятся на редкость благосклонно. Сейчас, наверное, уже около о д и н Почти ровно одиннадцать, — громогласно объявил профессор Рига, посмотрев на часы и встал. Я вас попрошу, м а д м у а з е л ь не беспокоиться. И вас тоже, друг мой. Я сам пойду поищу официанта. Дверь первой комнаты захлопнулась за ним, снова заставив затрепетать пламя свечей. Когда Майос поднялся, чтобы предложить свои услуги, Барбара тихо коснулась его руки. Ее глаза, дружелюбные серые глаза под волнистой, пепельно-белокурой челкой, молча, но выразительно попросили его остаться. Майос опустился на стул. «Что случилось, мисс Моррел?» Она поспешно отдернула руку. «Я... в общем... я не знаю, как начать». «А если начну я?» — спросил Майл с легкой добродушной улыбкой, чуть тронувшей уголки губ. «Что вы хотите сказать?» «Я не хочу ни во что вмешиваться, мисс Моррел. Это останется между нами. Но я заметил, что вас гораздо больше интересует конкретный случай с Фейсеттен, чем клуб убийств вообще». Почему вы так думаете? А разве не правда? Профессор Рига это тоже заметил. Да, верно. Немного поколебавшись, она подтвердила его догадку, но тут же в задумчивости отвернулась. Мне, видимо, надо кое-что объяснить вам, и я объясню. Но прежде... Она взглянула ему прямо в лицо. Могу ли я задать вам один нескромный вопрос? Я тоже не хочу ни во что вмешиваться, да и не вмешиваюсь, но спросить хотела бы. Вы позволите? Конечно. Что вы хотите знать?» Барбара легко постучала пальцем по фотографии ф е й с е т т е н лежавшей между ними на столе рядом с рукописью профессора. «Она вас обворожила, не так ли?» «Ну, да, нечто вроде того. Вы сидели и спрашивали себя, что должен чувствовать влюбленный в нее мужчина», сказала Барбара. «Если ее первый вопрос немного его смутил, то второй застал врасплох». «Ваша профессия — читать чужие мысли, мисс Моррелл?» «Простите, а разве не так?» «Не имеет значения. Довольно. Это уводит слишком далеко». Честно говоря, он не мог отрицать, что фотография произвела на него впечатление. Но виной тому было скорее любопытство, так сказать, эффект загадки. Майлза всегда забавляли сентиментальные романы, обычно с трагическим концом, в которых какой-нибудь бедолага влюбляется в портрет незнакомки. Такие истории, конечно, случаются и в повседневной жизни, Но скептицизм Майлза в этом смысле был прочен и стоек, и, следовательно, ее вопрос не должен был задеть его за живое или унизить. Оставалось лишь посмеяться над Барбарой и ее домыслами. — Ну, хорошо, — холодно сказал он. — Почему вы спрашиваете? — Потому что вы сами сегодня кое чем обмолвились. Пожалуйста, не старайтесь вспомнить. Барбара мило улыбалась, хотя ее глаза глядели серьезно и настраженно. о А может быть, я утомилась, и мне что-то почудилось? Забудьте мои слова. Только вы же знаете, мисс м о р р л л я историк. О, да. Теперь все ее лицо искрилось смехом. м а й с почувствовал неловкость и решил выразиться яснее. Видите ли, возможно, это прозвучит несколько высокопарно, но на самом деле все очень просто. Моя деятельность, моя жизнь проходит среди людей, которых я никогда не знал, разве что по рисункам и фотографиям. Мне приходится оживлять их в своих представлениях. Я пытаюсь понять поступки многих мужчин и женщин, которые превратились в прах еще до моего рождения. А что касается Фейс е т т е н она очень привлекательна, правда?» Барбара кивнула на фото. «В самом деле?» — сухо заметил Майлз. «В целом снимок неплох, но, как правило, подкрашенные фотографии недостоверны. Во всяком случае, он раздраженно вернулся к своей теме». Эта женщина не более реальна, чем Агнесса с о р е л ь или Памела Хойт. Мы ничего о ней не знаем. Он вдруг испуганно осекся. Ведь нам даже неизвестно, жива она или ее уже нет на свете. Да, — согласилась девушка, — даже этого мы не знаем. Барбара медленно поднялась, легко разглаживая скатерть кончиками пальцев, словно что-то с нее смахивая, и глубоко вздохнула. «Мне остается только снова попросить вас забыть все, о чем я говорила», — сказала она. просто пришла в голову глупая мысль, которая ни к чему не ведет. Какой странный вечер. Профессор Рига нас совсем заговорил. Да, кстати. Она прислушалась. Не слишком ли долго наш профессор ищет официанта? Профессор Рига, повысил голос м а й л с Профессор Рига, повторил он громко. И опять, как тогда, когда толстяк профессор звал официанта, слышался лишь монотонный шум дождя. Никто не отвечал.